«Надеюсь, что вам не удастся ее найти», — сказал Уолтер. «И таким образом вы мне демонстрируете осторожность, которую обещали соблюдать. Придется взять с вас еще больше денег». В палатке воцарилась тишина. Антемус с трудом поднялся на ноги. Он так сильно навалился на худенькую девушку, что та едва устояла на ногах. Пошли, скомандовал он ей, внимательно оглядывая палатку. У вас очень хорошая новая юрта. Баян не пользуется глазами, чтобы сэкономить деньги своего господина. У вас работают два мальчишки. За них заплатит ваш благородный баян, а не я. Он помолчал. Я ещё не заработал на вас ни одной самой маленькой монетки. Не сомневайся, что у вас имеется собственное золото. Давайте заключим сделку. Я продам вам женщину. У нас нет золота, чтобы заключать сделки с таким мудрым купцом, как Антемус из Антиохии. Я вам продам одну женщину за такую смешную цену, что ничего на ней не заработаю. Вы оба очень молоды, и вам необходима женщина. Тем более, что путешествие продлится долго. Я вас предупреждаю, не связывайтесь с монголками. Это просто дьяволицы. К тому же, они ещё и царапаются. Ничего, мы постараемся обойтись без женщин. Антемос понял, что ему не удастся уговорить их, и вздохнул. "В англичани такие жадные", пожаловался он. Монголы не оценили захваченные трофеи. Прежние хозяева юрты оставили на крюке плетёный пояс. Он был сильно загрязнён, но среди разноцветных шнуров в него была вплетена золотая нить, и кроме того, на нём была красивая пряжка из нефрита. Собираясь уходить, Антэмус увидел пояс. Без лишних слов он стёрнул пояс с крюка и запихнул его под плащ. На прощание он пробормотал: "Не забывайте что мои люди за вами следят. Ему всё же удалось на нас заработать, смеялся ивилл Олтр. Караван отправился в путь на следующее утро, лишь только первые лучи солнца показались на востоке. Студенты никогда не забудут этого зрелища. Длинной вереницей всадники поднимались попарно вверх по склону пропадая в бледно-красных лучах на фоне густого фиолетового неба. Они что-то пили. В центре длинной процессии шли верблюды, а за ними носилки для женщин. Казалось, что им никогда не будет конца. Дальше двигалось странное сооружение. Олтер сразу обратил на него внимание. Оно немного напоминало закрытую карету, такие иногда можно было встретить на дорогах Англии. Но это сооружение было двухэтажным и покрашено в ярко-красный цвет. По краям были нарисованы чёрные драконы и белые тигры. Волтер был поражён, увидев фигуру феи с золотыми крыльями и протянутой вперёд рукой. Фея стояла на самом верху кареты. Как бы ни качалась и не кренилась по плохой дороге карета, Рука феи всегда указывала в определенном направлении. Священник объяснил назначение этого странного прибора. Эта карета сделана в Китае. Рука феи всегда указывает на юг, поэтому люди не сбиваются с правильного курса.